Глава двадцать Императорский дворец. Мадалькар, столицу темной империи, окружала двойное кольцо каменных стен. Внутри на возвышенности стоял императорский дворец, который также был обнесен высокой неприступной стеной с зубчатыми краями и смотровыми площадками для дозорных. Глубокий ров – еще одно препятствие для врагов, Сейчас стоял сухой, но в любой момент в него могли пустить воду из реки. такая крепость внутри крепости. Попасть во дворец простым горожанам можно было от рассвета и до заката, но только с разрешением, подписанным главным управляющим города. И только в одном месте, через въездную башню с вестовым колоколом. Она была выше и массивнее всех остальных а ворота в ней запирались магическими замками и решетками. Жители говорили о Дворце со страхом. Они не любили его и даже боялись, но вполне осознавали, что их безопасность напрямую зависит от императорского войска. Кассиан и Айлет относительно быстро добрались до столицы. Правда, при въезде им пришлось выстоять огромную очередь вместе с торговцами и бродячими артистами, прибывшими во дворец по случаю предстоящего торжества — свадьбы приемной дочери императора с наследником фериат, Заплатив на воротах положенную плату за въезд, они в колонне гостей медленно двинулись в сторону площади, где уже вовсю шли торги. Вокруг стоял невообразимый шум — Кто-то громко кричал «покупай, покупай», а кто-то яростно и самозабвенно спорил с продавцом, стараясь сбить цену на несколько мелких монет. За все это время Айлет не проронила ни слова, но, оказавшись среди разнообразных товаров, сложила руки перед грудью и с восхищением смотрела на это великолепие. Впрочем, недолго, мгновение спустя, она уже перебегала от одного прилавка к другому неприятный разговор утром был тут же забыт, девушка словно в детстве жадным взглядом старалась рассмотреть каждый лоскуток, каждую мелкую бусинку на платьях, каждую ворсинку на коврах. Задержавшись возле домашней утвари, восхищаясь необычной росписью, затем перешла к невесомым тканям. «Они такие же яркие, как рассвет, и легкие, как лебединый пух!» накинула отрез себе на плечо и закружилась, вызывая улыбки у продавцов и проходящих мимо людей и нелюдей. «Красавица!», «Красавица — позвал девушку-продавец из соседней лавки. «Заходи, милые, ко мне. Посмотри, какие браслеты, кольца, ожерелья! Золотые, серебряные, на любой вкус!» «Можно?» — робко спросила Айолет, хлопая пушистыми черными ресницами. «Можно!» Косюн улыбнулся. «Но только недолго. У меня появилась идея пристроиться к бродячим артистам. Слышала, что они говорили возле ворот. Их пригласил самоуправляющий города, и у них есть документ для проезда во дворец». А Элет кивнула. Она все это слышала, но не придала значения. «А я тогда схожу в лавку кожевника. Мне нужны новые ножные, может, что подходящее подвернется». «Хорошо». Радостно ответила девушка и помчалась со всех ног в гостеприимно распахнутые двери ювелирной лавки. У нее в потайном кармашке имелось несколько золотых монет, и она собиралась купить подарок для гостя. Мастер не обманул. Украшений было огромное количество и на любой вкус, но она никак не могла подобрать то самое, что подошло бы для Арникуса. Тогда хозяин, видя затруднения девушки, Деликатно поинтересовался, для кого украшение, а, услышав, что для мужчины, отправился к столу, где было разложено всевозможное оружие, украшенное драгоценными камнями. «А к какой расе относится ваш молодой человек?» Мужчина протянул руку к кинжалу, точнее, короткому мечу, с граненым стальным навершием и круглой дисковидной гардой, украшенной высокого качества серебром с инкрустированными черными узорами. «Он вампир!» — тихо ответила Элет в смущении краснея от предположения хозяина лавки. Тот замер, не донеся руку до кинжала. С интересом взглянул еще раз на девушку. хотя она так и не сняла с головы капюшон, он успел хорошо рассмотреть, кто перед ним. Ассур Сфериад, наследника которого встречали со всеми почестями в Мадалькаре все последние дни». Его взгляд, оценивающий, еще раз прошелся по ее одежде. Простой, но добротный плащ, обувь, массивные украшения на шее и руке. И расплылся в улыбке. «Как раз именно для вампиров у меня есть украшение, достойное короля. Я отлучусь ненадолго». И нырнул за ковер, закрывающий проход в стене. В этот самый момент... А Элет поняла, что пропала. Она знала, что теперь ни за что не уйдет без этого украшения. «Для самого короля», едва шевеля губами, повторила она за мастером. От радости хотелось захлопать в ладоши, но она взяла себя в руки и терпеливо ожидала возвращения торговца. Угол ковра приподнялся, из прохода выбежал мальчишка подмастерья, Он почтительно поклонился и придержал ковер, пока мастер не прошел в зал, неся в руках большую шкатулку. Мужчина, загадочно улыбаясь, открыл крышку. Девушка от восхищения забыла, как дышать. Перед ней на шелковой подушке лежал мужской браслет на руку из черного металла, украшенный лишь одним серым камнем, словно застывший лед. Восхитилась девушка, протянула руку, но коснуться так и не решилась. «Я покупаю. Сколько стоит этот браслет?» Айлет не в силах была отвести взгляд от необычного украшения. Но, когда мастер озвучил цену, девушка опешила. Стараясь не показать своих эмоций, она медленно отступила от прилавка. «Я вернусь. Не отдавайте его никому!»